Об этом надо подробней. Утро мы начали тем, что пошли в баню. А пока мылись, купались, всю нашу одежду санчасть пропаривала в специальных железных бочках. И тут такая вышла штуковина, трудно поверить. С наступлением холодов я разжился у ночхоза Капранова удивительно красивым полушубком. Легкий, сплошь на меху, с высоким воротником, С белой оторочкой. Хоть и был он немецкого происхождения, но все ж таки не серо-зеленая шинель. Мне все завидовали. Одного не понимали, как могу терпеть. В меху завелось такое количество насекомых, что и житья не стало. И вот решаюсь. Кидаю вместе с вещами партизан в железную пропарочную бочку и свой полушубок. Побанились, начинаем вынимать из бочки каждый свое. Вася говорит, это моя гимнастерка. Коля, это моё галифе. Ваня, это мое белье. Петя, это моя шапка. А полушубка нет как нет. Отбросили в сторону какую-то мокрую рукавичку. Никто и внимания не обратил. Но когда все повытаскивали, а полушубка не нашли, я грешным делом подумал, кто-то слямзил. Все клянутся, что не брали что какие тут могут быть шутки. У тебя, Павел Никитич, скорее всего, никогда никакого полушубка и не было. Но шутки шутками, а чудес ведь на свете не бывает, стали обследовать, что за рукавичка. Тут только и поняли, это и есть мой полушубок. Единственно потому и сообразили, что металлические пуговицы налезли друг на друга в одну строчку. Обнаружили мы и рукава, И оторочку, и воротник. Но годился полушубок разве что на куклу. Скорее всего, это был синтетический полушубок. Мы о таких и не слыхивали. Не знали, что немцы способны изготавливать подобную пакость. Хохот, смех, а меня в эту самую минуту вызывают в штаб. Капранов дает мне черную эсэсовскую шинель. Ничего лучше не нашел. И вот в таком виде заявляюсь в штаб. Меня хмуро оглядели, потеха, дело оказалось огромной важности, сверхсекретное дело, а пришлось доверять эсэсовцу. Я принялся рассказывать о полушубке, никто не рассмеялся. Мне говорят: поступила радиограмма, но не от штаба фронта, прямо из Москвы, из центрального штаба партизанского движения. Создан специализированный авиаполк для регулярной Слушайте внимательно. Именно для регулярной и постоянной связи с партизанами. Полк получил самолеты типа Ли-2. Они будут прилетать с посадкой, возить нам оружие и боеприпасы, забирать от нас тяжело раненых. Командует полком Валентина Гризодубова. «Знаете такую?» Я кивнул. От волнения слова не мог произнести. «Имейте в виду, товарищ Володин, аэродром – должен быть сооружен по всем правилам и для длительного пользования. С этого часа вы назначаетесь на должность коменданта аэродрома. В помощь вам придается разведвзвод во главе с Лошаковым. Ознакомьтесь с радиограммой и приступайте к делу. Разработайте совместно с начальником штаба соединения Рвановым оперативный план действий. Можете требовать себе в помощь Любое количество бойцов. Найдите способ сохранить все в глубочайшей тайне. Комендант аэродрома. Обычно эту должность занимают летчики и штурманы, снятые по нездоровью или по дисциплинарным причинам, непригодные к работе в воздухе. Получил бы я такой приказ в гражданском воздушном флоте или в авиационном полку, было бы и горько, и обидно. А сейчас... Я ликовал. Во мне ликовало все. Во мне явились силы. Я, как бы это ни смешно выглядело со стороны, почувствовал себя мощным. мощным мощи. Эдаки Дон Кихот. Мы незамедлительно уселись с Рвановым и Лошаковым за стол в специально отведенной нам просторной землянке. Точнейшим образом определились по карте. Стали вызывать людей, назначать бригадиров, инструктировать. Мы создали 10 бригад, по 30 бойцов в каждой. Всю окружающую местность Лошаков и я исследовали доскональнейшим образом. Выбрали лесную поляну километрах в 7 от села Николаевка и примерно на таком же расстоянии от другого села – Каталины. Подходы трудные, лес густой, высокий, однако ничего лучшего не было».